Глава 14 Адриана. Десять дней. Прошло ровно 10 дней с тех пор, как события со дня моей свадьбы омрачили мои дни и превратили их в нечто похожее на нескончаемый круговорот. Мое тело бунтовало от такой избыточной активности, потому что помимо сна и потребления пищи я практически ничем не была занята. Быть тюленем не про меня, но дремота в обеденное время связана с тем, что кошмары не давали мне спать по ночам. Да, безусловно, их стало меньше, особенно после похорон, но каждый раз, когда это случалось, передо мной всплывали пустые глаза Данте, смотрящие в никуда, и окровавленное тело мамы на руках отца. И только пронзительные крики гостей вырывали меня из пережитого ада. Возвращаясь в реальность, я на несколько секунд все таки позволяла себе надеяться, что весь ужас на самом деле был сном, пока не сталкивалась с действительностью. Я в чужом доме с посторонним мужчиной, а моя жизнь больше никогда не вернется в прежнее русло. Именно этим я занималась, пытаясь отойти от очередного кошмара, в котором холодная рука Данте схватила меня за горло. Я открыла глаза и первым делом увидела Олессио, сидящего на мягком диване, ко мне спиной. Его плечи были напряжены, отчего спина казалась еще массивнее. Последние дни он много времени проводил за ноутбуком, пока я читала романы, что скачала на электронную книгу, ведь те, что заботливо загрузила Олессио, что не могло не вызывать глупую улыбку, я уже прочла. «За окном шел дождь, так что сегодня никаких чтений под деревом на траве. А значит, придется опять провести целый день в доме с хмурым мужчиной, который в последнее время был не особо разговорчив. Хотя он и раньше таким не был, но с тех пор, как приехал из города, его настроение заметно ухудшилось. Олессио стал более холодным, если это вообще возможно, и более отстраненным». «Кроме того, он стал избегать меня и теперь старался не находиться рядом на расстоянии менее ярда, чтобы, не дай бог, наши руки не соприкоснулись или я не смогла пройти мимо него и задеть плечом». Олессио резко закрыл крышку ноутбука и, замахнувшись рукой, задел кружку с кофе. Она упала на пол, но мужчина не обратил на это внимания. Лишь выругавшись негромко, откинулся на спинку дивана и закинул голову назад. Так я видела его закрытые глаза, сведенные густые брови на переносице, желваки, играющие на щеках, волосы в полном беспорядке, словно по ним неоднократно проводили руками. «И давно ты не спишь?» Я подскочила на месте, пойманная с поличным заразглядыванием. Его глаза все еще закрыты. Так как он, чёрт возьми, узнал, что я подглядывала за ним? «Нет, только проснулась», — ответила я заспанным голосом. Он молчал, все еще не меняя позу. «Тебе не стоит так сидеть». Легкая улыбка расплылась на его лице, и он открыл глаза. Когда наши взгляды встретились, внизу живота что-то произошло, сердце начало колотиться, возможно, дело в цвете, грозовая буря стихла, и теперь в них был лишь спокойный, глубокий синий, не свойственный его настроению пару минут назад. А, возможно, дело было просто в нем. Олесио не пугал меня. Нет, меня страшили ощущения, вызванные им, и реакция моего тела. И вот сейчас, когда он так пронзительно смотрел мне в глаза, мне казалось, что на самом деле он заглядывал в самые потаенные места души и находил там то, что было недоступно даже мне самой. И это пугало. Олесио не собирался отступать первым и продолжил прожигать меня взглядом в сочетании с этой обольстительной улыбкой, делая ситуацию неловкой. Поэтому я отвела взгляд первой. Вскочив с кровати, я пошла к катастрофе, вызванной неосторожностью этого угрюмого человека с мегапривлекательной улыбкой, разлившего кофе. Я села на коленки у его ног, чтобы убрать беспорядок, который практически весь впитался в мягкий ковер. Его, возможно, уже было не спасти, а вот кружка осталась целой. Я подняла ее и поставила на стол рядом с закрытым ноутбуком, стараясь не задеть что-то или кого-то, раз у этого кого-то на меня появилась аллергия. Олесио уже выпрямился и все так же не сводил с меня глаз, продолжая молчать. Они были слегка прищурены и делали мужчину похожим на охотника, выслеживающего добычу и оценивающего шансы на успешное нападение. Он следил за каждым моим действием. Это не пугало, но слегка настораживало, ведь это единственное, что заставляло жар разливаться по телу, кожу покрываться мурашками, а живот скручиваться, да? Я слишком быстро поднялась с пола и направилась к кухне, чтобы захватить с собой бумажные полотенца и попробовать исправить беспорядок на ковре, хотя и не была уверена, что это поможет. «Мне просто необходимо было чем-то себя занять, иначе я сошла бы с ума». «Когда мы сможем вернуться?» Я старалась не смотреть на Олесио, когда вновь опустилась на колени перед ним и приложила салфетку к мокрому месту возле его ног. Он же не делал ничего, чтобы убрать их или помочь мне. «Пока не будет такого приказа». Его голос оказался хрипловат и слишком близок ко мне. «А когда такой приказ будет?» Бумага становилась влажной в моих руках, но это не помогало, пятно не исчезало. «Пока твой отец не примет такое решение». Все в той же манере, ответил мужчина. «А когда?» Я не успела закончить предложение, потому что Олессио прервал меня. «Ты задаешь слишком много вопросов, принцесса». Я подняла глаза и посмотрела на него. Его тон был резок, словно наждачная бумага, но в глазах можно было увидеть нечто другое. Не могла понять, что это, какого черта в комнате так жарко. И помните, я говорила про охотника. «Так вот, забудьте». «Сейчас я была уверена, я выгляжу как настоящая жертва, а он — хищник, готовый наброситься на меня и разорвать на части. Это будет звучать как сумасшествие, но мне это нравилось. Этот мужчина вызывал во мне новые чувства, которые ранее были мне незнакомы. Не знаю, что со мной творилось, но мне не хотелось отводить от него взгляд». То, как Олесио смотрел на меня, как проникал в меня в поиске чего-то, вызывало целый спектр новых эмоций, которые я хотела изучить. Я чувствовала внезапно возникшую ноющую боль между ног, ощущала, как что-то похожее на желание зародилось внутри меня. Я не должна была этого испытывать, но сейчас все мое тело кричало о необходимости прикоснуться к нему и почувствовать его губы на своих. Олесио не дал шанса задержаться на этой мысли и в этот раз сам разорвал контакт, однако лишь для того, чтобы опустить чарующие глаза на мои губы, которые мне пришлось облизать из-за внезапной сухости во рту. Конечно, он не оставил это без внимания, но мужчине это явно не нравилось, судя по сведенным и нахмуренным бровям. Его кадык дернулся, и он так же быстро вернул глаза к моим, как если бы его ошпарили кипятком, и он побежал за чем-то холодным. Мы непрерывно смотрели друг на друга, и никто не осмеливался пошевелиться. Бумага в руках уже полностью пропиталась тёплой жидкостью, и надо бы взять новую, но я не могла, не хотела нарушать это магнетическое напряжение. «Встань с колен!» Хрипота в его голосе действовала на меня сильнее, чем мне хотелось бы. «Почему?» Не знаю, зачем задала этот глупый вопрос, но мне хотелось знать, ощущал ли он то же самое, что и я. Действовало ли на него напряжение между нами так же сильно, как и на меня? Потому что эта поза слишком провокационна. Что? О чем он говорит? Я всего лишь сидела перед ним, о боже, на коленях. Он намекал на то, о чем я подумала? «И почему я вообще об этом подумала?» Сделав глубокий вдох, я резко вскочила с пола, оставив беспорядок в том же виде, в каком он и был изначально. Схватив мокрые бумажные полотенца, я отошла от Олеся, у которого вырвался смешок, и направилась на кухню. Выбросив мусор, хлопнула дверцей и подошла к окнам, ощущая на себе его взгляд. «Придурок!» Олесио играл со мной, провоцировал, тянул за веревочки, и самое ужасное, я поддавалась. Точнее, мое тело. Оно не имело права, черт возьми, так реагировать на томные взгляды и сладкие слова. Но оно как будто жило своей жизнью. Мозг сходил с ума, раз так легко поддался импульсам желания и похоти по отношению к этому человеку. Однако никогда ранее я не испытывала такого трепета в груди и подобных ощущений внизу живота, как это происходило рядом с Олесио, и я ненавидела себя за это. Всего несколько дней назад я стояла с Данте у алтаря, с которым была обручена с 16 лет». «Мы знали друг друга с самого детства, я была влюблена в него большую часть жизни, но никогда не испытывала к нему такого влечения, как сейчас к Олесио. Мой жених вызывал во мне трепет и порхание бабочек, но это не было похоже на то, что я ощущала сейчас, когда глаза Олессио были устремлены на меня или когда его руки прикасались ко мне». Если с Данте я парила на воздушных облаках, то рядом с Олесио я чувствовала себя в эпицентре урагана, при этом зная, что безопаснее места нет. Господи, что со мной происходит? Я не могла их сравнивать, не должна. Мне стыдно, очень стыдно. Я чувствовала себя такой грязной из-за подобных мыслей, испорченной и грешной». Когда из-за спины донеслись шаги, я быстро смахнула побежавшие слезы, которые по капле высвобождали гнетущее чувство вины. «Хочешь немного прогуляться?» — предложила Олесью, вставая сбоку. Я была не в силах сказать ни слова, боясь, что голос выдаст все эмоции, поэтому просто кивнула, стараясь не смотреть на него. Ему этого оказалось достаточно. Он протянул руку к окну, задевая мое плечо и оставляя на коже горячий след от прикосновения. Я открыла стеклянную дверь, ведущую прямо на террасу. Нас встретил свежий прохладный воздух, он дул прямо в лицо, отчего несколько прядей волос упали на глаза. Убрав их пальцами, я осмотрелась, дождь утих, но полностью не прекратился. Крупные капли падали с неба и задерживались на листве и траве под ногами. При свете дня все вокруг казалось сказочным, все было настолько зеленое, словно нас окунули в палитру с зеленой краской разных оттенков, а от сырости и влаги все становилось только ярче. Камни, покрытые мхом, были разбросаны по земле, добавляя пейзажу рельефности и делая его более живописным. Макушки высоких деревьев тянулись к небу, соприкасаясь с лучами утреннего солнца. «Надень их!» Олессио наклонился передо мной и предложил обуться в кроссовке. Жест был настолько милый и неожиданный для такого человека, как он, что это даже удивило. Он по одной поднял мои ступни и помог зафиксировать на них обувь, пока я облокачивалась на его плечи, чтобы удержать равновесие. Он был аккуратен и нежен, его движения неторопливы. Каждое прикосновение его пальцев к моим ногам оставляло на коже горячие следы из-за чего мне приходилось сдерживать стон в груди, потому что предательское тело вновь реагировало на него сильнее, чем следовало бы. Закончив со мной, Олесьё выпрямился и положил руку мне на поясницу, слегка подталкивая вперед. А я вновь позволила ему, хотя знала, что не должна. «Это игра? Он специально делает это со мной, потому что замечает, как сильно это на меня влияет?» Мысли крутились в голове, пока мы ступали по тропе, ведущей куда-то вглубь леса. Чем дальше мы шли, тем зеленее было все вокруг. Запах хвои после дождя кружил голову, и теперь это стало одним из моих любимых ароматов. Олессио ушел впереди, я следом. С каждым шагом мы отдалялись от дома и пробивались сквозь деревья, отодвигая ветки перед собой, словно дети, попавшие в сказочную нарнию. Щебетание птиц, шелест листьев в сочетании с отдаленным плеском воды, скорее всего, горного водопада, соединялись в музыкальной симфонии, которая грела душу. Мы шли друг за другом в полной тишине, впитывая все дары природы, полностью ею обогащаясь. Это помогало мне привести в порядок мысли и немного расслабиться. «Мы поднимались все выше и выше от изначальной точки, и каждый раз, когда на пути встречались какие-нибудь препятствия в виде ствола упавшего дерева или большого камня посреди тропы, нам приходилось перепрыгивать их, и Олесио оказывался рядом и помогал мне, протягивая руку, как истинный джентльмен. Через какое-то время мы дошли до места, где шум воды становился сильнее». Олессио завернул по тропинке направо и, не говоря ни слова, развернулся ко мне лицом и потянулся к моим бедрам. От неожиданности из меня вырвался удивленный писк, а тело напряглось. Олессио ощущал под руками мое напряжение, поэтому ослабил захват, но не убрал полностью ладони, удерживая меня на близком расстоянии от себя. Мы практически соприкасались торсами, настолько близко стояли друг к другу. «Я просто помогу тебе подняться, поэтому перестань так дрожать». Он не казался злым, но голос звучал так, словно его расстраивала моя реакция на прикосновение. Я кивнула ему, дав разрешение, хотя и не думала, что он в нем нуждался. Олессио поднял меня в воздух, отрывая от земли, будто я ничего не вешу, и поставил на возвышенность, затем со всей своей грацией запрыгнул на нее сам. Он молча прошел мимо и вел нас в только ему известном направлении. Под ногами извивался горный ручей, и нам приходилось перепрыгивать с камня на камень, чтобы дойти до нужного места». Спустя пару минут мы остановились, и сердце замерло. Передо мной открылась картина, которую в реальности мне еще не доводилось видеть. Я не так часто выезжала за пределы Чикаго и мало что видела, но панорама, что была передо мной сейчас, затмевала все. Это что-то невероятное, у меня перехватило дух, водопад высотой в несколько этажей приковывал взгляд, мощь падающего водного потока оглушала и завораживала, скала, с которой срывалась вода, пористая, она состояла из песчаника и известняка, поэтому казалось, что вода сочилась из дырочек в камне. Недаром говорят, что на огонь и воду можно смотреть бесконечно, но вид последнего, с грохотом несущегося вниз, пленил и завораживал. Это была фантастика, от увиденного в глазах защипали слезы счастья. «Вау! Я никогда не видела ничего прекраснее!» Я повернулась к Олесио и еле сдержалась, чтобы не прыгнуть на него. «Спасибо!» Он смотрел на меня, и на его лице расплылась настоящая, искренняя улыбка. Я отметила, как румянец поднимался по его шее к щекам, покрытым трехдневной щетиной, словно моя реакция на это место была важна для него. Пойдем, там можно присесть». Олесио показал на огромный камень, прямо в водоёме, где скапливалась вода. Я, не думая, согласилась и направилась за ним. Он подошел к водоему и снял кроссовки, указав кивком головы на мою обувь, чтобы я сделала то же самое. Завернув джинсы на икрах, Олесио приблизился ко мне и протянул ладонь, чтобы помочь мне перешагнуть маленькие камушки и дойти до нужного. Он первый вошел в воду, словно делал это бесчисленное множество раз, поэтому я пошла за ним, будучи уверенной, что все в порядке. Но, чёрт возьми, ничего не было в порядке. Как холодно, давай вернемся. Вода была ледяная, мои конечности не ожидали этого, поэтому тело сразу бросило в дрожь, отчего я сильнее сжала руку Олесию. Он лишь ухмыльнулся, забавляясь моей реакцией, но ничего не сказал, только слегка покачал головой из стороны в сторону, делая вид, что разочарован. «Не капризничай, принцесса!» Я стиснула его ладонь и позволила дальше направлять себя, потому что если я думала, что он передумает, то ошибалась. Он продолжал вести меня к камню посреди этого водоема. «С каждым шагом мое тело все больше привыкало к температуре воды, и когда мы остановились возле глыбы, Олесио вновь поднял меня в воздух и посадил на камень. Он был мокрый, а я в светлых шортах, а значит, они будут испачканы, но меня это не пугало. Я оказалась захвачена красотой, раскрывающейся перед глазами». Олесио сел рядом, и наши тела соприкоснулись друг с другом, потому что, несмотря на то, что камень достаточно большой, места для двоих было недостаточно. Но так даже лучше. Какое-то время мы молча наблюдали за водой, стремящейся вниз, и ощущали ее брызги. «Как ты нашел это место?» — поинтересовалась я. «В детстве я часто убегал вглубь леса, когда родители ругались». «Я мог часами исследовать эти места, а потом возвращаться уже под вечер, за что, конечно, получал от отца». Ностальгия отражалась на его лице грустной улыбкой, интонация в голосе изменилась, и теперь в нем была слышна печаль. Так происходило всякий раз, когда Алессио делился воспоминаниями или говорил о семье, словно это доставляло ему боль. Но в то же время в такие моменты каждая мышца на его хмурой физиономии расслаблялась, в теле спадало напряжение, черты лица теряли свою остроту, и им на замену приходила мягкость, а глаза приобретали теплоту и нечто похожее на доброту. Его лицо перевоплощалось, он тосковал. «Ты скучаешь по нему?» Спросила я, надеясь, что он не закроется от меня, но именно это он и сделал. Воздвиг высокие стены, отгородившись, но через мгновение ответил, увидев меня. В последние несколько лет отношения оставляли желать лучшего, но так было не всегда. Он слегка отклонился, опираясь на руки, а глаза зацепились за водопад. Он продолжал, а я внимательно слушала каждое слово, впитывая как губка любую информацию, которой он готов был поделиться. В детстве мы много времени проводили вместе — футбол, конструирование и даже программирование. Его страсть к программным кодам передалась мне. Мы часами могли сидеть за их написанием, пока не врывалась мама и не вынуждала отвлечься от зеленых цифр», «Он многому научил меня и был примером для подражания, героем». В его голосе слышалась гордость, но вместе с тем и обида. «Такое редко встретишь в нашем мире. Ведь считается, что рождение мальчика гарантирует продолжение рода и дела отцов. Они с рождения связаны с мафией, и когда-нибудь им предстоит занять в структуре места старших». Их воспитывают настоящими солдатами в суровых и порой жестоких условиях. Никаких послаблений и жалости с самого детства. Однако я видела, с какой любовью отец относится к Люцио, поэтому охотно верю, что твой был для тебя хорошим отцом». При этих словах Олесио повернул голову и пристально посмотрел в мои глаза, будто искал ответы на какие-то немые вопросы, но не произнес ни слова. Затем отвернулся обратно к водопаду, оставляя меня наедине со своими мыслями и давая возможность насладиться красотой вокруг. Мы молчали так пару минут, слушая звуки природы, шум воды, пение птиц и лесную тишину. Вдруг мне в голову пришла мысль, а не могла ли я знать его отца? Есть вероятность, что он был одним из наших капитанов и приходил к папе по делам Каморры. А может быть и приводил с собой Олесио, как делали другие люди отца. Что если мы знали друг друга в детстве? Ему явно не больше тридцати, и будучи ребенком, он мог посещать наш дом вместе с другими детьми, которых часто приводили с собой, чтобы они были на виду у Капа». Но потом я вспомнила, что Олессио рассказывал, как большую часть жизни провел в Лондоне, а значит, моя теория маловероятна. «Как звали твоего отца?» Я заметила, как Алессио напрягся от моего вопроса и, не ответив, спрыгнул с камня в воду. «Нам пора возвращаться, уже темнеет». Мой вопрос каким-то образом стал стоп-фактором для идиллии между нами. Он вновь воздвигнул стены и отгородился от меня. Старый ворчун вернулся, принося с собой прежнее настроение и устанавливая дистанцию. Пора было уже привыкнуть, что Олесио не из тех людей, которые любят говорить на личные темы, если только сами не решают чем-то поделиться. Но по какой-то причине мне хотелось получше узнать его». Олеся потянулся ко мне, его сильные руки обхватили мои бедра и спустили меня в ледяную воду. Я почувствовала под ногами скользкие камни и могла в любой момент поскользнуться, но руки, все еще сжимающие меня, не дали мне упасть. Мы стояли так близко друг к другу, что, клянусь, я слышала его громкое, учащенное сердцебиение. Уверена, мое ничуть не уступало его, потому что глупый орган всегда странным образом отзывался на каждое прикосновение этого мужчины. Когда его глаза пробежались по моему лицу и телу так, будто он пожирал меня взглядом, мне стало трудно дышать. А когда горячий взгляд остановился на моих губах, мне захотелось прижаться к нему и дать попробовать их на вкус, потому что я видела, знала, что он хочет поцеловать меня так же, как и я его. Это безрассудно, глупо и неправильно, но я сделала маленький шаг к нему и еще уменьшила между нами расстояние. Я ждала, когда он опустит голову, и его губы встретятся с моими, но, как и в прошлый раз, Олессио этого не сделал. Его рука отпустила меня, пока вторая перекинула мокрые пряди моих волос с лица за спину и медленно спустилась к пояснице лишь для того, чтобы подтолкнуть вперед. От разочарования мне хотелось плакать, а от стыда — гореть.